Когда я подъехал к даче в первый раз, у входа меня встретил старший караула. Он познакомил с обслугой, поварами, горничными, нахраной, садовниками и так далее. Затем начался обход. Уже снаружи дача убивала своими огромными размерами. Вошли в дом, холл метров с пятьдесят с камином, мрамор, паркет, ковры, люстры, роскошная мебель. Идем дальше... Одна комната, вторая, третья, четвертая, в каждый цветной телевизор. Здесь на первом этаже огромная веранда со стеклянным потолком, кинозал с бильярдом, в количестве туалетов иван я запутался, обеденный зал с немыслимым столом метров 10 длиной, за ним кухня, целый комбинат питания с подземным холодильником. Поднялись на второй этаж по ступенькам широкой лестницы. Опять огромный холл с камином, из него выход в солярий, стоят шезлонги, кресла-качалки. Дальше кабинет, спальня, еще две комнаты, непонятно для чего, опять туалеты, ванные. И всюду хрусталь, старинные и модерновые люстры, ковры, дубовый паркет и все такое прочее. Когда мы закончили обход, старшая охрана радостно спросил «Ну как?» Я что-то невнятное промычал. Семья же была просто ошарашена и подавлена. Больше всего убила бессмысленность всего этого. Я сейчас даже не говорю о социальной несправедливости, расслоении общества, огромной разнице в уровне жизни. Это само собой понятно. Но вот так-то зачем? Почему понадобилось так абсурдно реализовывать мечту об удовольствии и собственном партийно-номенклатурном величии? Такое количество комнат, туалетов и телевизоров одновременно не нужно никому, даже самому выдающемуся деятелю современности. А кто платит за все это? Платит девятое управление КГБ. Интересно, кстати, по какой статье списываются эти расходы? борьба со шпионами подкуп иностранных граждан или по более романтической статье например космическая разведка для проведения отпуска также был богатый выбор пицунда гагры крым валдай другие места старшему охраны выдавали если не ошибаюсь что-то около тысяч рублей это так сказать на карманные расходы то есть зарплату на отпуск можно было не тратить. На этих летних дачах все те же богатство и роскошь. К морю подвозят на машине, хотя от дачи до него метров 200, не больше. Я, конечно, шагал сам, вообще пытался как-то встряхнуться организовывал волейбольные команды. Мы с дочерью, моим помощником и водителем, играли против охраны. Они ребята молодые, мощные, здоровые а мы все равно часто выигрывали. Короче, хоть как-то я пытался в этот коммунистический дистиллированный оазис внести нечто человеческое, бурное и азартное. Надо честно признать, удавалось мне это с большим трудом. Может быть, я выскажу небесспорное мнение, но, думаю, перестройка не застопорилась бы даже при всех тех ошибках в тактике, которые были совершены, если бы Горбачев лично смог переломить себя в вопросах спецблаг, если бы сам отказался от совершенно ненужных, но привычных и приятных привилегий, если бы не стал строить для себя дом на Ленинских горах, новую дачу под Москвой, перестраивать еще одну дачу в Питсунде, а затем возводить новую, суперсовременную под Форосом. И в конце концов пафосом говорить на съезде народных депутатов, что у него вообще нет личной дачи. Как же лицемерно это звучало? Неужели он сам этого не понимал? Все могло бы пойти иначе, ибо не была бы утеряна вера людей в провозглашенные лозунги и призывы. Без веры невозможны никакие самые светлые, самые чистые преобразования. А когда люди знают о вопиющем социальном неравенстве и видят, что лидер ничего не делает, чтобы исправить эту бесстыдную экспроприацию благ высшей партийной верхушкой, испаряются последние капельки веры. Почему Горбачев не смог этого сделать? Мне кажется, тому виной его внутренние качества.